Глава 5 В ближайшие часы в окрестностях Оклахома-Сити ожидается резкое ухудшение погодных условий с ураганным ветром и градом. Не исключены Тарлада. В случае возникновения подобной опасности рекомендуется немедленно укрыться в убежищах. Итак, Звездочка, Ильюис в качестве пленника. У меня в голове промелькнули слова Крепко скручен и привязан. «Скажи, ты можешь исполнять желание?» — напрямик спросила я у Рейчел. Она оскорбленно выпрямилась. «Ответь!» — потребовала я. «Прошу тебя, не будь смешной. Высказанное по всем правилам три раза. Можешь?» Она едва заметно улыбнулась. «Можешь что?» «Исполнить желание?» «Премного благодарна за игру, но ты обязана обречь их форму. Вопросы я знаю. Давай пропустим правила. Просто скажи мне. Я не собираюсь просить ничего дьявольского». Это вызвало у нее приступ веселости. «О, если б я задумывала желание». «Так вот, я хотела бы, чтобы ты перестала передо мной выкаблучиваться. Все мое раздражение и гнев, и страх». Вырвались в этом крике. Ричел встревожилась. Она убрала ногу с приборной доски и села ровно, глядя на меня. «Послушай, я же не сделала ничего плохого, понимаешь?» Горячилась я. «Меня обманул плохой Боб, о господи, и Дэвид, а также ты, звездочка и еще куча людей. И теперь ты заявляешь мне, что единственный человек, на которого я рассчитывала...» сам попал в беду, еще худшую, чем я!» «О нет, только не это! Лучше убей меня на месте!» остановив автомобиль!» — потребовала Рейчел. «Это не автомобиль, это внедорожник!» Автоматически поправила я, и тут меня пронзила опасная мысль. «Эй, не надо воспринимать буквально! Слова «убей меня» — просто метафора!» Теперь настал ее черед возобить и перед воплем Джина мои причитания показались легким вздохом. Я резко свернула с автострады. По счастью, впереди в двадцати футах оказался наклонный спуск на двухрядную подъездную дорогу. Проехав брюхом по кочкам, я, наконец, оказалась на бетонированной площадке и смогла восстановить контроль над ситуацией. «Выходи», — приказала Рейчел. «Поверь, это плохая идея». «Нам лучше продолжать ехать!» «Вон из машины!» заорала она. Прежде чем я успела сориентироваться, Рейчел выскочила из салона и распахнула мою дверцу. Как я не упиралась, она протащила меня по кожаному сиденью и выволокла наружу. Не остановившись на этом, она продолжала волочить меня по гравию так быстро, что я не могла подняться. На какую-то долю секунды она замешкалась и я попыталась встать на ноги, но в следующее мгновение почувствовала, что лечу по воздуху. Это было абсолютно невозможно в реальном мире, но времени на раздумья у меня не оставалось. Мимо меня со страшной скоростью пролетали предметы, давление на спину. Казалось, сейчас разорвет меня пополам. А затем я уже лежала на земле, совершенно оглохшая, со вкусом крови на губах. Перекатившись на спину, я увидела огненный шар, извергающий в небо оранжевые и черные сгустки. Потребовалось несколько секунд, чтобы я узнала в нем наш лендровер. От машины осталось немного, а что касается белого цвета, даже самый глазастый наблюдатель не смог бы его углядеть. Четыре расплавленные шины, лупящаяся краска и интерьер, некогда элегантный, а сейчас наводящий на мысли о ядерной топке. Ричел, совершенно нетронутая, стояла в нескольких футах и, не отрываясь, глядела в этот горящий ад. Говорят джины, порождение огня. Она светилась, как факел, прекрасная, пугающая, сексуальная. Даже с того места, где оскорчилась, чувствовался невыносимый жар. Из огня и дыма над горящими обломками Начало образовываться нечто, нечто очень плохое. Ричел повернула голову. Невероятно огромные глаза цвета расплавленного золота были полны силы и ярости. Тем ужаснее было услышать вполне прозаический голос. — Тебе надо уносить ноги. — Что такое? Я вскочила, не обращая внимания на ссадины и порезы. Ее лицо оставалось спокойным и неподвижным. «Просто беги!» Видно было, что долгая дискуссия не входит в ее планы. Она толкнула меня. Споткнувшись, я чуть не упала, но затем инерция движения и острое желание как можно дальше унести свою слабую человеческую плоть от того, что выходило из кострища, победили, и я помчалась прочь. Перепрыгнув через провисшую загородку, Из ржавой проволоки и свалилась в кустарник, ощутимо колючий. Пока выдиралась из него, паника достигла пика. Подобно лотовой жене, я оглянулась назад, чтобы увидеть, как из огня вылетела струя, которая необъяснимым образом загнулась в петлю. Эта петля ударила в речел с такой силой, что полы ее желтого пиджака взметнулись, как крылья. Затем пламя поглотило ее... Я уже не могла остановиться. Мелкий кустарник под ногами был сухой, и я с ужасом думала. Достаточно случайного соприкосновения его с той неудержимой силой, которая вырвалась из горящего лендровера, и от меня останется лишь горстка пепла до записи в карточке стоматолога. Работать на бегу с погодой я даже и не пыталась, но чувствовала противодействующие силы. Что-то на эфирном плане блокировало все мои попытки вмешаться в развитие ситуации. Оно управляло воздухом, водой, землей у меня под ногами, а также огнем за моей спиной. Продравшись сквозь кустарник, я обнаружила себя на вспаханном поле. Аккуратные коричневые борозды и нежные зеленые росточки, недавно вылезшие из земли. Фермерский домик притурился на дальнем конце поля, Он казался сошедшим с дешевенькой картинки в стиле кантри. В другой стороне, на лугу за изгородью, мирно паслись коровы. Там же располагался круглый металлический бак для воды. Я ринулась туда, чувствуя, как горит воздух в моих легких. Трудно сказать, что это. Действие реального огня или следствие обвывшей меня паники. Перевалившись через изгородь, я упала в траву. Уже когда поднималась, бросила взгляд назад. Кустарник горел. Рейчел бесследно исчезла. От ландровера остался лишь пылающий металлический скелет. Вперед, к баку с водой. Коровы, слабные и незлобивые, лениво уступали мне дорогу. Хотелось надеяться, что они не закончат свои дни в виде поджаренных шашлыков. Но тут уж от меня ничего не зависело. Я снова оглянулась на бегу. Из горящего кустарника вырвалась огненная дорожка, которая стремительно двигалась в мою сторону. Вот она ударила в изгородь, в мгновение ока проделав в ней обугленную дыру. Каким-то образом, не знаю как, я понимала, это работа звездочки. Напрягая последние силы, заставила себя бежать еще быстрее, достигла края бака, и, оттолкнувшись, прыгнула, нырнула в ледяную воду и опустилась до самого металлического дна. Моя кожа приняла на себя удар, играя роль своеобразного теплового амортизатора. Все, что мне удалось сделать, чтоб не захлебнуться в этом погружении. Затем шок схлынул, оставив меня совершенно онемевшей. Тяжелый удар сотряс бак, стала видна бело-оранжевая огненная дорожка, пролегшая под водой. Температура подскочила на несколько градусов, и я подумала, если это продлится достаточно долго, то я сварюсь, как рак в котле. Какой богатый выбор смертей! Все внезапные и экзотические. Сгореть, свариться, утонуть. Ни одна из этих перспектив меня не привлекала. Я вытащила из воды молекулы кислорода, соорудила себе дыхательный пузырь и присосалась к нему. Пятясь задом, отползла в самый дальний угол бака и попыталась сквозь мутную воду с водорослями разглядеть в противоположной стороне расплавленный до на металл. Очень скоро мой бак превратится в кастрюлю с кипящим бульоном. Может, стоит вынырнуть наружу и попытаться вылезти, прежде чем я сварю здесь заживо? Нет я решила подождать. Господство над воздухом и водой ничего мне в данный момент и не давало, за исключением возможности дышать и наблюдать, как моя кожа пойдет пузырями, а глаза лопнут на манер попкорна. Хорошо бы потерять сознание до того времени. Я очень на это надеялась. Внезапно стало темно. Я уж подумала, что зрение отказало мне Но тут мой мозг наконец осознал немаловажный факт. Огонь погас. Кто-то ухватил меня за волосы и потянул наверх. Больно! Я открыла рот и завизжала, что есть сил. Вернее, попыталась. В результате вода залилась мне в горло, а затем отхлынула. Я ощутила прохладный воздух и твердую землю под собой. Лежала лицом в грязи, и пыталась извергнуть из себя зеленую слизь, которой наглоталась. Сделала вдох, закашлялась и почувствовала, как горят легкие. Такое ощущение, будто они никогда не очистятся. Интересно, можно ли умереть от омерзения? Я еще долго кашляла. Наконец, слабая, трясущаяся, с лицом, перемазанным жидкой грязью, перекатилась на спину и попыталась осмотреться. Оценить масштабы ущерба, нанесенного огнем, я не могла, поскольку было уже темно. Но хоть не ощущался запах жареного мяса, да и коровы испуганно мычали в дальнем конце пастбища. Надо мной стояла Рейчелл, свежая и сияющая, как и прежде. Глядя на меня, она произнесла, «Знаешь...» «Мое терпение на исходе, дитя демонов!» «Скажи, ты любишь его?» Я снова закашлялась, затем, вытерев рот, прокаркала. «Кого?» «Его!» Она махнула рукой, и, поглядев в ту сторону, я увидела Дэвида. Он стоял передо мной в облике джина. Расплавленные золото и бронза просвечивали сквозь кожу, плескались в глазах. «Ты любишь его?» — Да! — Рейчел щелкнула пальцами, и мы мгновенно перенеслись куда-то еще. Вернее, не так. В лицо мне по-прежнему дул свежий ветерок, а тело ощущало неровности земли, на которой я лежала. Но картина перед глазами изменилась. Я видела грязный, загроможденный какими-то коробками подвал. У дальней стены стоял простой деревянный стол, а на нем... На нем лежала книга из магазина Кэтибол. Из тьмы за моей спиной выступила Эстрелла. Я едва успела метнуться прочь с ее пути, прочь, поближе к жаркому теплу Рейчел. И как же я была ей благодарна за это тепло! В подвале царила такая сырость, что сердце у меня похолодело. Рейчел помогла мне подняться на ноги. Подойдя к книге, Эстрелла открыла ее. «Нет». Прошептала я и посмотрела на Рейчел. Ее лицо оставалось бесстрастным, но глаза сверкали, как их хлоуинской тыквы. «Останови ее!» «Не могу», — ответила Джин. «Нам не дано вмешиваться в процесс порабощения». «Черт, с два ты не можешь! На траве огонь на ее дом! Сожги все к дьяволу! Сделай хоть что-нибудь!» Рейчел обернулась ко мне и стиснула обе мои руки своими стальными когтями. «Неужели ты считаешь, что я не остановила бы ее, если б могла? Думаешь, стала бы я терять время, таскаясь за такой маленькой дурочкой, как ты?» Она весомо встряхнула меня. «Это ты останови ее!» Я вырвалась из своего тела, и стрелой, взмыв в астральный план, понеслась, как Лохома-Сити. «Где-то здесь должен быть дом звездочки». Где же он? Я не видела эстрелу в эфирном слое, как обычно бывает, когда жрец пользуется своими силами. А без этого все равно, что искать иголку в стоге сена. Я замечала, как другие жрецы появлялись и исчезали в поле моего зрения, но издалека не могла разобрать, кто есть кто. Я не могла найти ее. Рванулась вниз к своему телу и закричала Джину. «Укажи мне, где она?» «В том-то и дело, что не знаю. Я могу воспринимать картинку, но понятия не имею, где происходит действие. Это в твоих силах. Найди ее!» Я ощутила прилив слепого, мучительного страха. «Конечно, я бы отыскала ее, будь у меня побольше времени, и если бы мне не мешала метка демона, съедающая меня изнутри, подрывающая мои силы». Или если бы сама звездочка захотела быть обнаруженной? Нет, я ничего не могла сделать. Все мои ресурсы оказались бессильны. Мне требовалась помощь. Моя рука нащупала что-то тяжелое и угловатое, бившее меня по левому бедру. Я опустила руку в карман и достала... Мобильный телефон. Черт, это же мобильник звездочки! Я нажала нужные кнопки, Я парад засветился, как рождественская елка. Так, память, память. Я пролистывала номера, которые не узнавала. Перед глазами мелькали незнакомые мне имена. Наконец, то, что нужно. Звездочка звонила домой, чтобы проверить автоответчик. Была не была, сказала я и нажала кнопку «Соединить». Картинка в видении Рэйчел не изменилась. Моя подруга по-прежнему стояла с книгой в руках, шевелила губами. Возможно, уже поздно. Вдруг звездочка подняла взгляд с тем раздраженным выражением, которое я видела в зеркале на своем лице, когда раздавался телефонный звонок во время обеда. Она тряхнула головой, видимо, решив не отвечать, и снова вернулась к книге. «Возьми трубку», — прошептала я. «Ну давай же, звездочка, пожалуйста, ответь мне». В трубке прозвучал голос, автоответчик. Я нажала на сброс и снова набрала номер. Звездочка продолжала читать, губы ее шевелились. Возникла вспышка яркого, бело-голубого света. Когда она погасла, там появился Дэвид. Он стоял напротив истрелы. Их разделяла книга. Дэвид казался замороженным. Рэйчел прошипела что-то на незнакомом мне языке, но я могла различить яростный гнев в ее голосе. Перевода не требовалось. Звездочка передала книгу Дэвиду, и он взял ее с застывшим лицом. — Слишком поздно, — прошептала я. Телефон все звонил. У меня над духом раздавались назойливые гудки. «О, Боже, только не это!» — выдохнула я. «Пока еще нет. Она еще не поработила его, только поймала в ловушку». Голос Рэйчел звучал не слишком оптимистично. Она протянула руку с желтыми когтями в направлении Дэвида и уронила ее. «Он сражается». «Конечно, а как же иначе? Дэвид будет сражаться за свободу, до конца своих возможностей и даже дальше. Я бы тоже так поступила. Звездочка улыбнулась ему и потянулась за чем-то, лежащим на краю стола. Приложила к уху. — произнесла она. Я видела, как шевелятся ее губы в Рэйчел и слушала знакомый голос в трубке. — Не делай этого, Звездочка, — выпалила я. — Пожалуйста, отпусти его. Мы ведь так долго были подругами. Это чего-нибудь достоит. Не поступай так с ним». Она вздрогнула от неожиданности и окинула комнату взглядом. Я видела, как она щурится на каждый угол, каждую тень. Эстрелла обернулась, и я снова поразилась ее невероятной, нечеловеческой красоте, той, что даровал ей демон. «Джо? Господи Иисусе! Ну ты и обманщица!» Я считала, что ты уже мертвая. Прости, детка, ничем не могу помочь. Он нужен мне. Не надо. Он нужен мне. Но ведь у тебя даже нет метки. Ты свободна. Большое красивое лицо исказилось в гримасе гнева. Да, тут ты попала в точку. И я исцелилась. Круто, да? Правда, при этом потеряла все, что имела раньше. Осталась обезображенная шрамами, изуродованная и бесполезная. Мне нужен этот джин-джо для того, чтобы жить». Я помнила невероятную силу огня, который мчался за мной по полю. «Такие вещи не просто даются. За все надо платить». Эстрелла, конечно, потратила энергию и теперь нуждалась в пополнении источника, то есть в Дэвиде. «Но я люблю его, звездочка!» — просила я. — Прошу тебя, пожалуйста, не делай этого! Она рассмеялась. Я услышала все тот же мелодичный, счастливый смех, который столько лет хранил меня от безумия, напоминая о том, что помимо жрецов есть нормальный мир с нормальными друзьями, с надеждой. Все тот же лживый смех. Эстрелла подошла к Дэвиду и провела пальцами по его лицу вниз, до самой шеи. Я почувствовала сильное желание прибить эту стерву в ближайшее же время. Зажав телефон между плечом и ухом, она перелистывала книгу, которую держал Дэвид. «Скажем так, я знаю, о чем и о ком ты толкуешь». «Я не шучу, звездочка. Либо ты отпустишь его сейчас, либо я приду и отниму его у тебя. Понимаешь?» Она нашла место, которое искала. Несколько секунд разглядывала написанные слова, затем отступила на шаг. — Ты понятия не имеешь, — заявила она, — о том, что я сделала и чего мне это стоило. Я же была никчемная калека, Джо, уродливая, обожженная. Даже мэри он решила, не стоит с ней возиться. У меня едва хватало сил спичку зажечь. Я постаралась подавить гнев и говорить рассудительно. «Но теперь тебе лучше!» «О да, намного лучше, но не благодаря им...» Теперь она улыбалась, но улыбка была нехорошая, жгучая, болезненная. «И не благодаря Льюису? Ты знаешь, он оставил меня с рожей, как у хэллоуинской маски. Я ведь чувствовала тогда, как он лечил меня...» Но, видать, кишка оказалась тонка довести дело до ума, так же, как и у тебя. Приложив телефон к груди, подальше от губ, звездочка что-то сказала Дэвиду, мы не услышали ни звука. Он не ответил, не мог ответить. Звездочка снова вернула телефон к уху. — Надо идти, Джо, — сказала она. — Ждут дела, ждет джин Она отключилась и бросила телефон на стол. Я закричала в трубку, но было поздно, поздно, поздно.